Глава девятнадцатая, без которой тоже никак нельзя. Ну вот, теперь снова вступаю в дело я. Прежде всего, я должен признаться читателям. Книгу эту я писал не только между экзаменами. Между экзаменами можно придумать разве одно лишь название повести. На эту книгу ушло у меня больше года, и привез я рукопись в Москву, как раз когда подоспела пора сдавать мне экзамены уже за второй курс. В первой главе я погрешил. да погрешил против истинной хронологии и вообще кое-что изобразил не так, как было на самом деле, а так, как мне хотелось, чтобы было. Чтобы и Маша с Ленькой в те дни приехали, потому что с ними, хотя и хлопотнее, но веселее. Чтобы и вся семья Стрельцовых жила спокойно и дружно, а Ленька ездил бы к ним ночевать и возил с собой подарочные коробки с зефиром, который так любит Римма чтобы ленька по простоте своей душевной угостил козу лимонной кислотой а после терзался угрызениями совести не ядовита ли она чтобы наконец этот же самый ленька с каким то парнем наспор забрался в оружейной палате в старинную екатерининскую колымагу а охранник тут же извлек его приговаривая в карете прошлого далеко не уедешь и пусть себе на лньку составили бы протокол а отдуваться за него как всегда Пришлось бы старшему брату. При таком положении дел о драме Стрельцовых следовало бы говорить словами поэта «Что пройдет, то будет мило». С этой точки зрения первая глава повести недействительна. Она отражает только мои, верю, что и ваши, желания. В действительности было так, как написано у меня во всех остальных главах, кроме первой. К сожалению, нельзя даже сейчас повторить слова поэта «Что пройдет, то будет мило» потому что полностью ничего еще пока не прошло. а Риммы, хотя и получено было второе письмо, только жива-здорова, но адреса ее родители по-прежнему не знают. Василий Алексеевич после инфаркта выписался из больницы и назначен сменным цеховым инженером, похлопотала Галина Викторовна. Ведь Стрельцов тот, который. Предложили было ему принять плановый экономический отдел, и значит оказаться в прямом подчинении у Мухолатова. Василий Алексеевич, конечно, не согласился. И разве мог он согласиться? Но мухалатов Что же мухалатов В том-то и дело, что он работает как раз на месте Стрельцова. Тоже похлопотала Галина Викторовна. Это естественно. Он знаменит. Его аккумуляторы пошли сейчас по всему белу свету. Бессмысленно сидеть по-прежнему в лаборатории. Он прав. Второй аккумулятор тем же самым собственным именем уже не назовешь. И нечего понапрасну ломать голову, тем более если новую идею подсказать некому. А вообще мухалатов на очень хорошем счету. И я не оспариваю. мухалатов прекрасный инженер, хороший хозяйственник. У него замечательная семья. Красивая, заботливая жена Лариса и двое детей. Оба мальчики. Из них один — Евгений, усыновленный. Теперь не Ларисович, а Владимирович. Недавно Мухолатов получил медаль за спасение утопающих, бросился в Москву-реку и вытащил шестилетнюю девочку. Маринич, между прочим, тоже скоро потомством обзаведется. Лика уже в декретном отпуске. Он на работе проявил себя отлично. Главбух Андрей Семенович сделал Александра своим заместителем. На общем собрании его поставили во главе группы содействия народному контролю потому что на заводе все знают, Маринич ни в чем не сфальшивит, будет за правое дело биться до конца. Характер у него постепенно мужает, твердеет, закаляется. Кстати сказать, Маринич Власенкову все-таки полгодика принудки обеспечил. Каждый месяц по 15% у Власенкова из зарплаты вычитают. Единственное, чего Маринич не смог одолеть, Петра Никанорыча и Жору. «Живут себе молодцы, в ус не дуют, от любых законов пока благополучно уходят». Дружба с Мухолатовым у Маринича постепенно рассохлась. Иван Иванович Финдотов теперь увлекся подлёдным ловом рыбы, достал какую-то заграничную обманку и по воскресеньям таскает окуньков на зависть другим рыбакам прямо-таки сотнями. Дела на заводе по-прежнему идут успешно. Да, собственно, иначе и быть не должно». Все, что случилось здесь, никак не набрасывает тени на хозяйственные способности Ивана Ивановича. Галина Викторовна Лапик немного пополнела. Но это похоже на эпилог из романов Тургенева или Гончарова, а эпилога быть никак не может, пока тяжелая беда все еще висит над семьей Стрельцовых, над добрым именем Василия Алексеевича. Именно поэтому я и написал эту книгу. Я уже говорил в начале как Маша мне помогала. Здесь я хочу еще раз подтвердить, что напрасно она себя прячет в тень, прикрывается подписью редактора. Но до этого ее духи. Мне ее не переспорить. Когда все было готово, и надо было решить, как поступить с рукописью дальше, я дал ее прочесть еще Тумарку Маркину и шури Королевой. Тумарк мне сказал, «Знаешь, Костя, все так, но ты в своей книге не отвечаешь на один щекотливый вопрос». Как это все могло произойти на глазах у многих людей? Почему ни Горин, ни Жмурова, ни Лапик, ни даже Лидия Фроловна своевременно не разгадали Мухолатова и не поняли Василия Алексеевича? А кто-нибудь может ответить на такой вопрос? Ведь любая житейская драма только тогда и разыгрывается, когда люди чего-то или кого-то не сумели вовремя разгадать и понять. Допустим, но почему бы тебе не изобразить эту историю именно так, что люди вовремя все разгадали и не позволили событиям принять столь драматический оборот. Тогда бы очень выиграла мысль о возможности предотвращения зла. «Это очень мудро», — сказал я. «Собственно, так оно всегда и бывает. Но мы просто не замечаем тех событий, когда зло удается пресечь в самом его начале. Это норма нашей жизни». А в истории со Стрельцовым зло уже нельзя предотвратить. Оно свершилось» и надо восстановить справедливость. Вот я и пишу о том, как создалась такая обстановка. И мне кажется, говоря почти твоими же словами, тогда очень выигрывает мысль о неизбежности торжества истины, справедливости. Это тоже очень важно. Тумарк пожал плечами. Не спорю, хотя... Но вообще я бы это все переделал в пьесу, а еще лучше в киносценарий. У тебя здесь мало писаний природы. Портреты героев в деталях не вычерчены. Например, какой нос у Маринича или брови у Финдотова. Неизвестен рост Лидии Фроловны. А в театре, особенно в кино, все это превосходно дополнит режиссеры. Там тебе о носах и бровях заботиться нечего. Шура Королева задумалась. Но в книге мысли автора могут усилить художники. Костя, ты попроси издательства, пусть позволят. Это сделаю я. Под какой-нибудь вымышленной фамилией. А Маша посоветовала так. «Костя, независимо от всего этого, мне кажется, следует напечатать три лишних экземпляра рукописи. И пока в издательстве решают, припомни, как мы ходили к начальнику пароходства, Ивану Макаровичу, когда капитану грозила беда, человека несправедливо под суд отдавали». «Я понял все. Надо действовать. Действовать». Приехав в Москву, один экземпляр рукописи я положил на стол председателя Госкомитета. Секретарша не хотела меня пускать, все выспрашивала, по какому делу. Я ей сказал, что я родственник Федора Ильича, и тогда она тонким плоским ключиком открыла дверь. «Прочитайте», — сказал я товарищу Горину и положил рукопись. Конечно, сперва я все-таки поздоровался и объяснил, как обманул секретаршу. Он рассмеялся и спросил, почему он должен прочесть эту рукопись, и я повторил настойчиво, очень настойчиво. «Прочитайте». А чтобы он не подумал, что я какой-то авантюрист или графоман, я ему показал свои прежние книги. Федор Ильич больше не стал допытываться, почему, взял рукопись, засунул в портфель. Толстый, похожий на чемодан. «Вы можете зайти через неделю». Я ответил, что зайду. Второй экземпляр рукописи я отдал секретарю райкома партии по месту нахождения экспериментального завода. «Прочитайте». Не дожидаясь вопросов, выложил перед ним свои книги. «Любопытно», — сказал секретарь райкома. «С такими просьбами писатели пока ко мне не приходили. В Краснопресненском и во Фрунзенском районах вот там, кажется...» «А я из Сибири», — сказал я. «Да?» «Добро», — сказал секретарь райкома и посмотрел на календарь. «Вы можете зайти через неделю». Третий экземпляр рукописи. Я занес в Моссовет, попал на прием к заместителю председателя. Он спросил меня, по какому делу к нему обращаюсь. Я сказал, по делу о выселении Петра Никонорыча Пахомова из Москвы, а также о привлечении к уголовной ответственности хулигана Жоры. Вот мое заявление. И положил рукопись на стол. Заместитель председателя засмеялся. «Вы шутите?» «Нет», — сказал я, — «не шучу. Один экземпляр этого заявления...» «Правда, в связи с другим вопросом уже читает председатель Госкомитета товарищ Горин». «Горин?» «Да. А другой экземпляр читает секретарь райкома партии». «А, вот так?» — сказал заместитель председателя Моссовета. «Оставьте. Но почему такое толстое заявление?» Он хлопнул ладонью по рукописи. «Потому что заявлением всего в один листок ничего не объяснишь». «Хорошо. Зайдите через неделю». В течение этой недели я успел сдать два зачета и схватить четверку на экзамене по физике. Профессор сказал, что по билету я ответил, в общем, очень и очень неплохо, пожалуй, на пять. Но он предварительно прочел все мои контрольные работы и убедился, я слишком свободно обращаюсь со словом, не хочу подчиняться некоторым грамматическим правилам, допускаю необоснованные инверсии, не всегда серьезен и так далее. А при этих условиях он просто обязан снизить мне бал, так сказать, с воспитательной целью. Я взял зачетку, печально посмотрел в нее. Как объяснить Маше? И сказал профессору, что примерно то же самое говорили мне и редакторы, но что иначе я писать не могу. Он удивился. «При здесь редакторы?» Вдруг хлопнул себя по лбу. «Барбин, так вы же писатель!» Выхватил у меня зачетку из рук, и поправил четверку на тройку. Через неделю я отправился собирать свои рукописи. Получилось так, что первым меня принял заместитель председателя Моссовета. «Выселили, уже выселили вашего Пахомова, поместили в больницу на принудительное лечение». Сделал он рукой победительный жест, сразу как только увидел меня. «А насчет Жоры?» Тут, знаете, пока затруднение Прямых свидетелей, кроме самих пострадавших, «У вас в рукописи не названо, а с места работы этому Жоре дана вполне приличная характеристика». «Значит...» — спросил я без всякой надежды. «Значит...» — с некоторой надеждой ответил он. Федор Ильич Горин долго в раздумье поглаживал рукопись, потом развернул ее, посмотрел отдельные страницы, где у него были оставлены закладки. «Скажите, это роман или правда?» — наконец, с прежней задумчивостью спросил он. «Вы мне дали это просто на отзыв или для принятия мер?» «Это и роман, и правда», — сказал я. «Остальное решайте сами». «О романе пусть отзываются критики. Я не специалист», — сказал Горин. «А что касается правды...» «Я ошеломлен. Когда я читал, я многое угадывал. Хотя вы тут, кажется, заменили все имена и фамилии. Правда как таковая до чтения вашей рукописи мне представлялось совсем по-другому». Например, о назначении Василия Алексеевича рядовым инженером мне докладывали иначе. Говорили, что просто решено поберечь его после болезни. — Потому я и принес вам эту рукопись. Горин снова задумался. — Тот, кого вы назвали Стрельцовым, мог бы прийти ко мне и все по-товарищески рассказать? — Нет, Федор Ильич, он не смог бы. Такой у него характер. Да и сам предмет разговора требует особой обстановки. — А у вас не нашлось бы служебного времени терпеливо слушать его несколько часов подряд. Телефон и прочее. Вы стали бы перебивать Стрельцова вопросами, как это делала Елена Даниловна. И вам тоже истина не открылась бы. Вы и меня не выслушали бы. А вот рукопись, книгу, как роман вы прочитали. И теперь знаете то, чего вам ни за что на свете не сказал бы Василий Алексеевич. — Да вот оно рыцарство как против него обернулось попал в дон кихоты хотя вообще то донкихот был все таки далеко неплохой человек и такие понятия как рыцарство благородство особенно в вопросах касающихся женской чести нам выбрасывать из современной жизни не следует эти понятия вечные да конечно еще подумав сказал горин разве так уж плохи трепетные вздохи И Василия Алексеевича сейчас я очень хорошо понимаю. Но все же, если бы он тогда пришел ко мне, все могло бы сложиться иначе. Говорили по телефону, и ведь было у меня предчувствие. Так не рано ли вы сами тогда положили телефонную трубку? Положили, чувствуя что-то неладное в ответах Василия Алексеевича. Да, да, но это было так тонко, а стрельцов мог бы и грохнуть по столу кулаком. Проявить свой характер. Он ведь есть у него. Впрочем, теперь-то я понимаю. Действительно, не мог он грохнуть. И мне следовало не по телефону начать такой разговор. Вот это правильно. Ну что ж, могу твердо вам обещать. Лично сам все исследую доскональнейшим образом и меры приму, решительные меры приму. Куда вам сообщить о результатах? Никуда. Важно, чтобы справедливость была восстановлена. «Будет восстановлена. Даю вам слово». Прощаясь, Горин добавил. «Рукопись вашу прочла Елена Даниловна. Она тоже потрясена. Она была введена в ужасное заблуждение и теперь не может себе этого простить. Сегодня мы вместе с ней едем на квартиру к Василию Алексеевичу». Секретарь райкома партии начал с упреков. «Ну что же ты, Барбин?» Тут же, перейдя на доверительное «ты», сказал он. «Что же ты?» «Ушел и потерялся. По всем гостиницам тебя искали». «Так вы же сами назначили срок через неделю, а я живу в студенческом общежитии Месси». «Вот тебе на! И как я не подумал! А рукопись твою за две ночи я прочитал. Ты понимаешь, история-то, оказывается, мне очень знакомая. Ну как же! Внезапное исчезновение из дому дочки Стрельцова, между прочим, отличной журналистки» очевидно связанный с этим инфаркт у отца ее, на заводе говорили. Маринич выступал на партсобрании против Мухолатова, и Лидия Фроловна тоже. Но вышло как-то глухо это все. Самой сердцевинки в деле не хватило, чтобы истину полностью открыть. А она, сердцевинка-то, оказывается, была в самом Василии Алексеевиче, в его нравственных принципах. Без нее как разгадать? Но после выхода его из больницы я сам с ним разговаривал. Дружески, хорошо говорили. Однако на некоторые вопросы мои, понимаешь, он все же отмалчивался. А у меня проницательности не хватило. Беспокойство, впрочем, осталось. Как тебе удалось вызвать его на откровенность? — Удалось. Раньше дружили. И в больнице я его навещал. Секретарь райкома встал, прошелся по комнате. — Да, конечно. Со временем мы тоже до истины добрались бы, — сказал он. Что называется, закрыть это дело никак нельзя. Но ты нам сейчас очень помог своей рукописью. И вздохнул досадливо. Привыкли мы как-то любые сложности жизни решать на публике, на собрании, на заседании. И это, конечно, в общем-то правильно. А он все же есть иногда и такое, что человек открыть публично не может. А тут жмут свое. Не хочешь сказать, значит и сказать тебе нечего. Следующий. Вот и случай этот, конкретный, со Стрельцовым. Болью душу у него так захватило, что по обстановке правильного решения быстро он не нашел. А никто этого не заметил. И завертелось колесо. Ладно, давай садись и будем уточнять. маша я отправил телеграмму в тот же вечер. Со Стрельцовым все идет как надо. По литературе тройка. тчк Целую Костя. Утром я получил ответ. «Костя, что за шутки?» зпт «По литературе в втором курсе технических возах экзаменов не сдают, ТЧК». «Что это значит? Как это получилось?» «Но не волнуйся, ЗПТ. Главное, Стрельцов, ТЧК. Поздравляю, Маша». Потом я долго бродил по вечерним улицам, взбирался на Ленинские горы, где перед лицом Москвы принесли свою клятву Герцен и Огарев и все думал, думал. Вот она, сила печатного слова, сила книги. Иного хама, дубоватого, вроде ильиша Шахворостова, отличным образом и барбинский кулак приводит в норму. Попробуй эдаким образом одолеть хама тонкого, хитрого, да еще такого, который сам убежден, что живет он правильнее всех других. Подыми на таких голос, гляди еще, тут же найдутся защитники. — А что, дескать, что тут такого? Ничего особенного. Такова жизнь. — Нет, слушай, Костя, ты хорошо знаешь матросскую речную службу. Ты научился работать в кессонах, строить мосты. Вот ты уже студент строительного института. И ты, Барбин, писатель, пусть не включенный ни в какие справочники, энциклопедии, хрестоматии, но все равно тебе дана огромнейшая сила печатного слова, и ты Умей распорядиться ею, как ты умеешь одним рывком захлёстывать канат на кнехте, как ты умеешь подрубать отбойным молотком в кессоне любую скалу. Силой печатного слова умеешь сшибить с ног негодяя и поддержать хорошего человека. Не допусти только, чтобы даже и нечаянно как-то, а получилось наоборот. Припомни, как наставлял отец Илью Муромца перед ратным выездом, «Я на добрые дела благословение дам, а на худые дела благословенье нет. Поедешь ты путем и дорогою, не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле крестьянина». Илья честно выполнил отцовский завет, победил в открытом бою соловья-разбойника, идолище поганое, и не тронул, не обидел ни разу доброго человека. В писательском деле тоже так. И только надо знать точно, уметь определить, кто друг, кто враг, кто добрый человек, кто злой. Нельзя полуубить врага, нельзя полуспасать друга, и нельзя выходить на ратное поле, только лишь ненавидя и никого не любя. Вот ты, Барбин, заварил сейчас новую кашу. А вдруг ты ошибся, и вдруг, кого ты поднял в своей книге на щит, читатель, народ не примет. И вдруг, кого ты осудил, читатель прямо-таки каменной стеной поддержит, подопрет. Слушай, Костя, это очень серьезная проверка тебе. Это еще один экзамен по литературе. И это тебе не в связи с контрольными работами по физике. Это контрольная работа по жизни. Здесь тройка, все равно что единица. За спиной у меня выселась сияющая огнями скала Московского университета. Символ учености, молодости и вечных благородных стремлений. Как море, вся Москва, рабочая, трудовая и тоже в огнях, лежала передо мной. Если бы мгновенно смог я охватить взглядом и всю страну родную, я тоже увидел бы огни, огни. Свет, созданный человеком, свет, побеждающий ночь. И этот свет, пока жива земля, пока жив на земле человек, никогда не погаснет. Здорово. 1966 год. Конец повести. Конец книги. Октябрь 2017 года. Диктор Лариса Юрова.